Простите, Михаил Удольфович. А это наш полный ход? Во взгляскал чекаут влёк Михаила от размышлений. Да, Александр Васильевич, более 15 узлов мы дать не сможем. Существующие дизельмоторы на больше пока не способны, поэтому крейсера подстраиваются под нас. Но дальше мы разделимся и будем действовать самостоятельно. Но как же вам удалось с такой скоростью хода топить приненосцы? Подводные лодки действуют как хищник из засады. Догнать свою цель в подводном положении она не может, поэтому занимает позицию впереди по курсу цели и ждёт, когда она окажется в точке выстрела. Стрелять желательно с дистанции не более 3 кабельных, иначе велика вероятность промаха или того, что запаса хода мины не хватит для того, чтобы дойти до цели. Если же лодка промахивается, то повторной возможности для атаки у неё нет. Цель быстро выходит из зоны поражения. А если лодка всплывёт, кто попадает под артиллерийский обстрел. Хмм, да, все на грани, малейшая ошибка и противник уходит. Не только ошибка, цель может изменить курс, если обнаружит перископ и вообще не войдет в зону поражения, а может наоборот попытаться насторонить. Нюансов очень много, запомните главные условия успешной подводной атаки. Господа, ваше основное преимущество – скрытность. Пока подводная лодка не обнаружена, она имеет высокие шансы на успех. Если же её обнаружили до момента пуска мин, то вероятность успеха падает почти до нуля. Подводная атака это совсем не то, что артиллерийская дуэль. Не пропало ещё желание становиться подводниками, а? Нет, Михаил Рудольфович. Вот и хорошо. То, что вы сейчас видите, господа, бывает крайне редко. Можно сказать, почти никогда. А именно, следование подводной лодки в составе соединения боевых кораблей. Это не ее работа. Подводная лодка – вольный одинокий охотник. Она действует самостоятельно и рассчитывает только на себя. И именно этим обусловлена специфика ее действий. То есть опровержение поговорки, что один в поле не воин. Вот именно. Воин, да еще и какой. Адмирал Тога прочувствовал это на своей шкуре. Но как вам удалось уничтожить три броненосца за одну атаку? Михаил Рудольфович. В этом случае нам просто повезло. Японцы сначала не поняли, что атакованы подводной лодкой, и первые два взрыва на Микаса посчитали подрывом на минном поле. Во всяком случае, их поведение говорило именно в пользу этой версии. Броненосица Сахи, следующий вторым в ордере, стал отрабатывать задним ходом и не сделал попытки уклониться в сторону. то и сам подставился под второй залп из носовых аппаратов. Но после подрыва Асахи противник понял, что минное поле здесь ни причём. Возможно, посчитали атаку именно носов, а возможно, подводные лодки, так как дали полный ход и попытались выйти из опасного района, открыв беспорядочную стрельбу. Но в суматохе нам удалось садить одну мину ещё и в Хатсуси, идущего последним. Далеко он уйти не смог, и потом мы просто добили подранка. перезарядив аппараты. Да уж, Михаил Рудольфович, не могли бы вы потом рассказать всё поподробнее? Ведь для читателей это будет всё равно что ожившие картины из 20.000 ли в под водой. Пожалуйста, Василий Иванович. А вы ещё Николай Александрович расспросите. Он тоже много чего интересного рассказать может. Как мы с ним из Шанхая убегали. Вот это я вам скажу, было гораздо сложнее утопление трёх подставившихся броненосцев. Михаил специально перевёл разговор на другую тему. Не надо, чтобы коснулись вопроса, почему касатка так удачно оказывается в нужный момент и в нужном месте. На первый раз все поверят в случайность, на второй в невероятное везение, но дальше любое везение имеет разумные пределы. Отряд крейсеров и одной подводной лодки прошёл между минных полей и устремился в юго-восточном направлении к ко оконечности Шандунского полуострова. Там на юго-восточном побережье в удобной бухте расположен германский порт Цандао, немецкая колония, выхваченная под шумок Германии у Китая. В прошлой истории японцы захватили её во время Первой мировой войны. Но что будет теперь, никто не знает. И на чьей стране окажется Япония? Потому что всё идёт к тому, что сейчас Япония может оказаться в положении Китая, с которым никто всерьёз не считается. Если только Англия и остальные, кто вложили свои капиталы в страну восходящего солнца для этой войны, не попытаются её спасти, спасти любой ценой, только бы не дать России укрепиться на Дальнем Востоке и оставить противовес для неё в виде Японии. Политика, разделяй и властвуй, никуда не делась. Лак отсчитывал пройденные мили. Четырь крейсера и подводная лодка вспенивали своими форштевнями волны Желтого моря. Но противника в пределах видимости так и не было. Торговые суда тоже не показывались в этом районе. Все судоходство сейчас сместилось на юг, к побережью Шанчжунского полуострова, подальше от войны. Лишь паруса китайских джонок возникали на горизонте. Близко к ним старались не подходить. И заметить с такого расстояния к осадку было трудно. Аскольд и Баян шли в строю кильватора, не отклоняясь от заданного курса. За Баяном шла касатка, выжимая из своих дизелей 15 узлов. Аскольд и Баян вынуждены были подстраиваться под нее, а более быстроходные Навик и Боярин рыскали вокруг, уходя до самого горизонта. Но кроме китайских джонок, никого больше так и не обнаружили. По мере приближения к английской базе Вэй Хай Вэй, Судоходство стало гораздо оживленнее. Хоть отряд и шел вдали от берега, чтобы не привлекать внимание англичан, но вскоре навстречу попался проход. По курсу его следования было ясно, что он идет в Вэй-Хай-Вэй. Поэтому останавливать и досматривать его не стали. Пусть идет своей дорогой. Здесь, возле английской военной морской базы, лучше не хулиганить. Не давать лишнего повода англичанам, тем более предстоит заход в Циндао. А вот после Циндао надо начинать наводить порядок в этих местах. Японцы за время ремонта касатки вообще разбаловались, и теперь работая совместно с крейсерами в одном районе, возможно удастся полностью перерезать вражеские коммуникации. Ну а если Камимура соизволит пожаловать собственной персоной, то можно встретить со всем радушием. Весь переход от Циндао прошел без приключений. Противник так и не появился. В чём, собственно говоря, ничего удивительного не было. Побережье Шанцунского полуострова находилось в стороне от боевых действий. В той прошлой войне японцы ещё пошаливали здесь, но теперь им тут делать нечего. Защитить бы свои коммуникации об установлении контроля над Жоутым морем уже и речи нет. Подгадали так, чтобы подойти к входу в бухту с рассветом. Михаил внимательно рассматривал в бинокль знакомые места. Когда-то Много лет назад он смотрел на этот берег, как на землю обитавленную. После перехода на утлой джонке через море от самого порта Артура мимо японских кораблей с минимальным запасом провизии и воды. Люди, которые пошли на огромный риск вместе с ним, крестились и готовы были целовать землю после того, как сошли на сушу. Хорошо, что немцы встретили их доброжелательно. Именно поэтому он не рискнул высаживаться на китайском побережье, которое было гораздо ближе а повел Джонку вокруг всего Шанчжунского полуострова. А то неизвестно, что можно ожидать от китайцев. Но в этой жизни все изменилось. И сейчас, по идее, касатка произведет фурор своим появлением. Ведь о предстоящем заходе в Циндао до самого отхода из Порт-Артура не знал никто, кроме Макарова и самого Михаила. Значит, ни немцы, ни японцы, ни англичане подготовиться заранее не смогут. Как немцы себя поведут – тоже вопрос – Быстро получить инструкции из Берлина у них не получится. Даже если телеграм уйдёт сразу, но в Европе сейчас ночь. Разница во времени ощутима. Допустим, даже доставят срочно эти радиограммы по адресу, но плевав на всё, пока примут решение, пока дадут ответ, пройдёт не один час. А долго задерживаться здесь касатка не будет. Если же немцы заартачатся или начнут тянуть время, то придётся уходить не с алона хлебавши. а по возвращении в Порт-Артур демонтировать остатки Телефункин и снять для установки радиостанцию с другого корабля, пока не доставят новую. Хотя бы с той же паллады, все равно ей еще долго в доке стоять. «Ваше высокоблагородие, Симафорс Аскольда, касатки и боярину следовать в бухту!» Возглас сигнальщика отвлек Михаила от размышлений. «Аскольд, Баян и Навик уменьшили ход до минимального». и отвернули в сторону, оставшись за кромкой территориальных вод. Боярин же продолжил следовать вперед, не меняя курса. Касатка пристроилась ему в кельватор. И вот, наконец, долгожданная бухта – Киао-Джоу, как называют ее китайцы, на берегу которой раскинулся город Циндао. Михаил окинул взглядом в знакомые места. Здесь все осталось, как и много лет назад. Все так же сноют джонки под парусами, Стоят пароходы на рейде. И вот уже несётся прямо к ним небольшой катер с развивающимся над ним германским флагом. Молодцы немцы, отреагировали оперативно. То, что русский крейсерский отряд заметили издалека, это совершенно естественно. И вот теперь один крейсер зашёл в бухту, а вместе с ним, неужели это знаменитая касатка, которая уже прославилась на весь мир. Михаил внимательно осмотрел всю акваторию бухты и с удовольствием отметил что ни одного немецкого военного корабля из восточноазиатской эскадры здесь нет. И слава богу, соглядатая будет поменьше. Между тем, бойерин уже замедлил ход и вскоре остановился, отработав машинами назад и погасив инерцию. Через несколько мгновений я корью шёл в воду. Касадка остановилась, чтобы не мешать крейсеру. Михаил решил не отдавать якорь, а стать под бортом у бойерина. В случае чего так отойти можно будет гораздо быстрее. Баерн ещё не закончил постановку, а Катер уже подрулил к борту касатки. И вскоре человек в форме офицерского кайзеровского флота предстал перед Михаилом на мостике, козырнув и окинув всех удивлённым взглядом. Впрочем, в своей непромокабельной робе вахта на мостике выглядела очень живописно. Доброе утро, господа. Капитан лейтенант Шэпки. Разрешите узнать цель вашего визита. Могу я поговорить с капитаном? Доброе утро, гер Шэпки. Я капитан русской подводной лодки "Касатка", капитан второго ранга Корф. Нам нужно отремонтировать радиотелеграфную установку, систему телефонкинд, а это лучше всего сделать в Цюндао. Вот мы и зашли сюда. Шекке обратился ко всем на английском, но Михаил сразу ответил на немецком. Глаза немца округлились. Гер Корф, это вы капитан знаменитой "Касатки"? А что это за странная форма? Это штормовая непромокаемая роба. Для несения вахты на открытом мостике под лодки. Кстати, рекомендую завести такую же. И в германском флоте на миноносцах. Поверьте, очень удобно. Так как с возможностью ремонта? Я знаю, что у вас стоят аппараты фирмы Телефункин. И в Циндау есть ее представители. Не поможете нам, гиршепке? Постараюсь, гиркорф. Сейчас доложу о вашем визите и свяжусь с Телефункин. Буду рад возможности оказать вам услугу. Благодарю вас. И мне необходимо переговорить с представителем Телефункин. Кстати, не могли бы вы захватить с собой список того, что нам потребуется и передать его представителю фирмы, чтобы не терять время. Конечно, Геркорв, вы не будете против, если инженеры Телефункин захотят прибыть к вам на борт, чтобы разобраться на месте и помочь с ремонтом. Ведь не будем кривить душой, для них это реклама, о которой мечтает любая фирма. Сам из знаменитый боевой корабль современности обратился к ним за помощью. Пожалуйста, пусть приезжают, буду только рад. Уточнив ещё ряд вопросов чисто технического характера и поинтересовавшись, не нужно ли что-нибудь ещё геру Корфу, шепке, спустился на катер, и он отошёл от борта. Боярин тем временем уже стал на якорь. Подойдя к крейсеру и ненадолго задержавшись возле него, катер направился к берегу. Всё было ясно. Из двух русских кораблей, зашедших в германский порт Боярин никакого интереса не представлял. В ожидании решения немецких властей касатка отшвартовалась под бортом Боярина. Хоть это и было непривычно для военных моряков того времени, но Михаил, привыкший к подобному за время войны в Атлантике, когда приходилось становиться под борт транспортов снабжения для погрузки топлива и различных запасов, смотрел на подобные вещи спокойно. Договорились заранее, что с Боярина на берег никто не поедет. С касатки только сам Михаил с радиотелеграфистом, да ещё 2-3 человека с оружием. Так на всякий случай. Да и то, если не будет выхода, желательно же всем оставаться на борту и уйти сразу после завершения ремонта. Воспользовавшись моментом, экипаж шлюпки высыпал на палубу, подышать свежим воздухом. переговариваясь с командой боярина, с интересом рассматривающей касатку с высоты своего борта. Но не они одни страдали любопытством. Состоявшихся на рейде судов многие пытались рассмотреть в бинокли невиданное пятнистое чудо, выдурнувшее из морских глубин и мирно стоящее возле борта крейсера. Вокруг крутилось уже большое количество лодок и катеров. С некоторых фотографировали неожиданных гостей, проходили довольно близко. Но дальше простого любопытства дело не шло. Михаил понимал, что другой реакции на их появление просто не могло быть. Новость о том, что субмарина, совершившая переход через два океана, а потом отправившая на дно половину японского флота, зашла в бухту, очень быстро облетела Цюндао. И об этом знают уже не только губернатор и простые обыватели, но и японская агентура, которая здесь тоже хвотает. Поэтому задерживаться здесь надолго крайне нежелательно. А се посио на яяне. Как думает Михаил Рудольфович, попытаются немцы пробраться на касатку. Реплика Колчака, стоявшего рядом, оторвала Михаила от размышлений. Не сомневаюсь, Александр Васильевич, отказывать им в этом рисковать, нарваться на отказ в помощи. Я сказал шепке, что мы не против посещения касатки специалистами из Телефункин. Если их приедет двое-трое, то у меня твёрдая уверенность в том, что из Телефункин будет только один. А остальные сами понимаете. Поэтому мы покажем им то, что выгодно нам. Старшему офицеру соответствующие распоряжения уже даны. Я предвидел такой шаг со стороны немцев. А вдруг кто-то из них передаст информацию японцам? А что он сможет передать? Без подробных чертежей всё равно эта информация особой ценности не представляет, а устраивать им подробную экскурсию по касатке мы не собираемся. Вот вы бы сами много смогли передать о касатке после того, как прибыли на неё в первый же день. Ну, пожалуй, нет. Вот и немцы ничего вразумительного сообщить своему начальству не смогут. Общее расположение оборудования в отсеках и не более того. Плюс радиотелеграфная установка, о которой они знают побольше нашего. И во всем этом есть еще один важный аспект. В носовой и кормовой отсеке мы их ни в коем случае не поведем. А в других отсеках мин нет. Вот и пусть сообщат об этом всем, кому сочтут нужным. И я думаю, японцы об этом узнают. Что нам и нужно. Но зачем нам это? Думаете, японцы посчитают касатку не опасной для боевых кораблей? Если будут уверены в отсутствии мин у нее на борту. Вот именно. Есть у меня одна задумка, Александр Васильевич. Не хочу раньше времени вперёд загадывать, но зато если получится, японцы вообще дорогу в море забудут.